Глава 17. Устойчивый прием. Москва. за Замоскворечье. Наше время. Надежда закончила работу над эскизами школьной формы уже к понедельнику. На это ушло все то время, которое она собиралась посвятить коллекции и подготовке показа. Однако при сложившихся обстоятельствах было очевидно, необходимо готовиться к худшему. И если работникам ателье придется шить форму на оговоренных условиях, эскизы, по крайней мере, уже готовы. В понедельник Ираида Самсоновна собственноручно отправила эскизы на электронную почту школы. Она охотно помогала дочери в этой работе во многом из-за того, что чувствовала себя виноватой. Но была и еще одна причина ее уступчивости. Воевать одновременно с Надеждой и Соколовым ей не хотелось. Как опытный стратег и манипулятор, Ираида Самсоновна наметила для себя дату, когда ей следовало простить Валентина Михайловича, и это не должно было произойти раньше показа. А что касается споров с Надеждой, их она оставила на потом. Утро понедельника было отмечено еще парой заметных событий. Во-первых, например, Куктищенко пришел Шалегеда. Столкнувшись с Надеждой Вестибюля, Антон поздоровался с ней, что называется, через губу. Возможно, в то утро Шелегеда не был расположен к беседам или у него было плохое настроение. Жизнь для этого индивидуума была всего лишь игрой, а люди чем-то вроде шахматных фигур на доске. Еще недавно Надежда была ферзем, а теперь сделала спешкой. Тем не менее, так полагала она. От Шелегеда еще можно было ожидать неприятностей. Вторым по важности событием этого утра стал отъезд следственной группы. Протопопов запланировал его на 11 часов, но потом перенес на два. Теперь Надежда ждала этого часа, чтобы наконец увидеться с Астраханским. Он пришел в половине второго вместе с Артемом Котовым, и Надежда вошла на склад фурнитуры вместе с ним. Там уже... Испаковали документы. Лев обнял надежду и мимоходом сунул нос за воротник ее блузки. Даже этого мимолетного знака внимания хватило ей, чтобы почувствовать себя любимой и желанной. Однако, поймав себя на мысли, как мало ей нужно, она даже расстроилась. Астраханский, напротив, был в хорошем расположении духа и полон сил. Он и Артем Котов ребячились, как жеребцы, и как только Артем захотел надеть на голову беспроводные наушники, лев вырвал их из его рук и швырнул на стол. Наблюдая за их потасовкой, Надежда взяла наушники и надела себе на голову. Ей хотелось узнать, какую музыку слушает Котов. В ту же минуту к ней обратился Иван Макарович Протопопов. — Надежда Алексеевна, столы и стулья куда унести? Глядя на него, Надежда вдруг поняла, что до ее ушей эти слова долетели со значительным опозданием. Артикуляция Протопопова и звук, который она слышала в наушниках, категорически не совпадали. Понимание того, что случилось на самом деле, пришло к ней позже, когда Лев приказал Котову «отнеси в машину коробки с документами». Каждое произнесенное им слово звучало в наушниках эхом и догоняло те, что срывались с его губ. «Лев!» Решительно проговорила Надежда и, сняв наушники, протянула ему. — Что это значит? — спросил Страханский. — Возьми и послушай. Чуть помедлив, он все-таки надел их на голову, и Надежда громко сказала первое, что пришло в голову. — Нет повести печальнее на свете, чем повесть о налогах и бюджете. Изобразив на лице недоумение в начале фразы, в конце лев не сводил глаз ее губ. Он сорвал с головы наушники и сунул их Кирилловой. — Слушай. Потом обернулся к Надежде. — Повтори громко то, что сейчас сказала. Надежда повторила. — Нет повести печальнее на свете, чем повесть о налогах и бюджете. Недавние эмоции Льва в той же последовательности отобразились на лице Анастасии Кирилловой, но уже через секунду она крикнула. — Здесь стоит передатчик. — Что? — Непонимающе спросил Протопопов. — Да что же тут непонятного? У нас стоит жучок. Нас прослушивают. После этого Надежде пришлось повторить свою сакраментальную фразу еще раз. Прослушав ее в наушниках, Протопопов сразу все понял. Пришла пора действовать. Все начали обыскивать комнату, осматривать каждый ее уголок. Анастасия Кириллова проинструктировала, скорее всего, Это небольшая коробочка или цилиндр, похожий на толстую батарейку. Жучок может быть прикреплен как к вертикальной, так и к горизонтальной поверхности или просто лежать в каком-нибудь ящике. После сорока минут поиска стало ясно, что никакого жучка в складе нет. Кириллова с Протопоповым отправились искать его в коридоре, Астраханский с Котовым в швейном цехе, а Надежда прошла в женскую закроенную к Соколову. Все эти помещения имели со складом фурнитуры, Смежные стены. Войдя в закройную, Надежда поинтересовалась ходом работы над коллекцией и, сделав вид, что проверяет недавний крой, ощупала взглядом стеллаж у смежной стены. Там она увидела небольшой черный цилиндр с кругленькой пимпочкой. Надежда забрала устройство и вышла за дверь. Волнение и тревога сделали свое дело. В ответственный момент она потеряла голос и чуть слышно просипела. Я Нашла его. За столом на складе фурнитуры сидели те, кто с такой настойчивостью искал жучок. Все ждали, пока Анастасия Кириллова определит его тип. — Ну, походу, все ясно, — наконец проговорила она. — Устройство предназначено для прослушки через бетонную стену. Чувствительный микрофон улавливает вибрации стены и преобразует их в звук. По принципу работы жучок похож на лазерный который считывает вибрации со стекла, только попроще, продается в комплекте с наушниками. — Расстояние прослушки какое? — спросил Протопопов. — Устойчивый прием от 10 до 300 метров зависит от толщины стен. Чем толще стена, тем меньше расстояние. Время работы аккумулятора зависит от типа, но обычно до двух суток. — Судя по тому, что жучок еще жив, его установили позавчера. — Может, и раньше, — проговорила Кириллова. — Повторяю, я не знаю, что там за аккумулятор. — я хоть отключила его, — невесело усмехнулся Астраханский, — а то сидит какой-нибудь черт у себя дома в наушниках и слушает, о чем мы сейчас говорим. — Обижаешь? Это первое, что я сделала. — Кстати, — заговорил Протопопов. — Как это вышло, что беспроводные наушники Котова поймали волну? — Вы сами ответили на свой вопрос, — сказала Кириллова. — Тонкие пленочные мембраны в наушниках снимают колебания и преобразуют их в звук. Как вы верно заметили, наушники поймали волну. — Случайность, — уточнил Протопопов. — Думаю, да. — Значит, мы могли бы и не узнать, что нас прослушивают? — Могли бы и не узнать. Из всего вышесказанного делаю вывод. Преступник ближе, чем кажется. Он или живет где-то поблизости, или работает в ателье. Протопопов поотечески положил ладонь на руку Надежды. — Пожалуйста, не пугайтесь. Но я обязан озвучить все возможные версии. — А я и не пугаюсь, — тихо проговорила она. — Наш переезд отменяется. Если позволите, мы еще ненадолго задержимся. — Я не возражаю, пожалуйста. Надежда посмотрела на Астраханского и улыбнулась только ему. — По крайней мере, будем с тобой видеться. — Теперь полное внимание! Протопопов взял ручку, продолжая говорить и одновременно писать в блокноте. — Проверить... Перетрясти весь коллектив, особенно закройщиков и особенно Вилму Карклиню. Выяснить, кто из клиентов, родственников, знакомых имел доступ в закройную, где был обнаружен жучок. Составить список, рентгеном просветить каждого человека. Также не забываем про жителей ближайших домов. И вот еще что. Прослушивать наши разговоры можно было также прогуливаясь, сидя на скамейке или в припаркованном поблизости автомобиле, выяснить, не было ли чужих припаркованных автомобилей в близлежащих дворах. Естественно, нас также интересует, не находится ли внутри человек в наушниках. «Прослушивать разговоры можно и без наушников», — заметила Анастасия Кириллова. «В автомобиле есть и динамики». Примите к сведению уточнение Насти и распределитесь по зонам. Ищите и помните. Зона поиска в радиусе трехсот метров не больше. — Послушайте. Немного помявшись, Надежда покосилась на льва, но все же продолжила. — Позапрошлой ночью, когда бульдозер закапывал траншею, в ателье побывал Антон Шелегеда. Лев Астраханский пригнулся, как будто его шибанули по голове. — Что он здесь делал? — Не знаю, но у меня есть подозрение, что Шелегеда за мной следит. — Вы это серьезно? — обескураженно спросил Протопопов, краем глаза взглянул на льва и, помолчав, спросил. — Это личное? — Могу со всей определенностью заявить, что не давало для этого никаких оснований. Такому человеку, как до основания не нужны. Он и без них делает то, что хочет. Итак, повторяю вопрос, это личное? Он сказал, чтобы помочь. В чем? В ситуации с траншей. А почему не помог? Увидел льва и решил не вмешиваться. Это... личное. — уверенно сказал Протопопов. — Угораздила же вас Надежда Алексеевна. — Как Шелегеда узнал, что ты осталась здесь на ночь? — сдержанно спросил Астраханский. — Он сказал, что за мной присматривает. Протопопов развел руками. — Я даже не знаю, как к нему подступиться. С его-то деньгами он снимет нам головы и водрузит их на заборе в соседнем сквере. Но если это он поставил жучок то зачем в любом случае нужно разбираться заметил я. — вот и разбирайся поручаю этого типа тебе мне он не по зубам мне тоже но я попробую у котова зазвонил телефон взглянув на дисплей он принял вызов — Здравствуйте, Агния Рудольфовна. Какие у вас новости? У Котова вдруг вытянулось лицо, и он уточнил. — Кто со мной говорит? — Моя фамилия Котов. Я младший оперуполномоченный. Ждал от нее звонка. — Как убита? — Спасибо. Я вам перезвоню. — Что там случилось? — встревоженно спросил Протопопов. Та старуха, Агния Рудольфовна, ее застрелили.